617 октябрь 18, -е. Отделить в себе низшее Я от высшего хорошо еще потому, что тогда легче бороться со своей своеволием первого, не отождествляя себя с ним. Ведь если рассматривать себя в размере его слабостей и недостатков, желаний и вожделений, то и двигаться вперед невозможно. В понятии самоотвержения, включимо умение отмежевываться от своего малого, личного Я и становиться от него как бы в стороне. Завет «отвергнись от себя» был дан людям, имея это в виду. Только освобождение от власти малого «я» даст духу свободу. Тяжко переходить в мир тонкий и неосвобожден. Темные направляются в воздействие на низшую природу человека, и она ответствует на них. В этом проявляется особенность связанных душ. Но то, что было связано на земле, остается связанным и в мире надземном. Борьба с самим собой не прекращается до полной победы. Победителем называем того, кто самого себя сумеет победить.